Глава седьмая. Национальный музей Нюрнберга. Нюрнберг, Германия. От аэропорта Нюрнберга имени Альбрехта Дюрера они доехали с ветерком. Буквально. Бэй, не пожелавший оставить свою хромированную красавицу в Малибу, заблаговременно позаботился о транспортировке любимого мотоцикла на немецкую землю. Маккензи. Противиться его затея не стало, А когда они оказались на центральной площади города, даже обрадовалась. На местных узких дорогах громоздкий автомобиль попросту бы не протолкнулся. Зато двухколесный зверь без проблем маневрировал между множеством памятников, статуй и фонтанов. Для Мэри Ди, не видевшей ничего подобного ранее, Нюрнберг, расположенный в северной части Баварии, показался настоящей сказкой, сошедший со страниц фантазийных книжек. Чего только стоили неровные, но такие уютные улочки, мощенные булыжниками. А разноцветные дома с выступающими верхними этажами, заставленными кашпо и украшенными подвесными фонариками. Чисто пряничные домики. Крепостные стены уходили далеко-далеко за горизонт. И Мэри Ди с удивлением поняла, что не только улицы, но и весь город был какой-то неровный, волнообразный, что, наверное, неудивительно, так как в переводе Нюрнберг означал нечто иное, как скалистая гора. Рядом с центром протекала река Пегнец, делящая город на южную и северную части, называемые в народе сторона Зебальда и сторона Лоренца, по названиям церквей, расположенных в этих местах. Северная часть Зебальда исторически заселялась состоятельными гражданами. Сторона Лоренца — простолюдинами. Уютные магазинчики, разноцветные ларьки под навесом и просто невероятный запах корицы, ванили и кофе, от которого можно было сойти с ума. Рай! Они все равно никуда не торопились. Так что Маккензи уговорила попутчика притормозить на центральной площади и немного задержаться в кафе, где она с трепетом заказала любимый горячий шоколад. Бэй не отставал и тоже обзавелся гастрономическими сувенирами, большой пинтой пива и фирменными нюрбергскими сосисками, верно заметив, что это просто грех находиться здесь и не попробовать национальное блюдо. Как же это было приятно, сидеть за уличным столиком наблюдать за размеренной жизнью никуда не спешащих местных и чувствовать свежесть, прячущейся за зданиями реки. Где-то в стороне прогремели знаменитые городские куранты. Полдень. Всего только полдень. Мэри Ди с удовольствием осталась бы здесь до вечера. Вот только одна уговоренная пинта ее водителя сменялась второй, а там и третий, что сильно напрягало. Как и то, что Дэниел демонстративно не слышал замечаний. Сильнее затуманивающегося алкоголем сознания Бэйна, ее заботили только недавние события. И нет, дело было даже не в краже частного имущества у влиятельного человека, а в случившемся поцелуе. Потому что прошло уже больше суток, а они и не думали поднимать эту тему. Хотя Дэниел, кажется, все устраивало, И особой проблемы он в невинной прелюдии не видел. А вот Мэри Ди... Но ну, ей тоже было, в общем-то, сносно. Однако всплывающие не к месту воспоминания дурили сознание. Поцелуй ведь ей понравился. Очень. Есть даже подозрение, что она бы не отказалась его и вовсе как-нибудь повторить, но... Забавно и глупо это. И еще более странно, как подобный мутный тип с таким невероятным количеством скелетов в шкафу, что любой калифорнийский сценарист-графоман откусил бы себе руку по локоть и проживал бы вместо завтрака за возможность наваять шедевр по мотивам таинственной биографии Дэниела Бейна, смог. Короче, Маккензи с ужасом осознавала, что, кажется, этот парень начинал ей нравиться, вопреки любому здравому смыслу. И несмотря на все его отрицательные качества, кошмар, караул, полный абзац. Эх, что не говори о рецепт покорения женских сердец до да его прост. К врожденному обаянию и поверхностно пренебрежительному образу хулигана, которому на все и всех наплевать, нужно лишь добавить щепотку тайны. И вуаля, блюдо готово. Тут бы не устояла ни одна дурочка. Вот и Мередини устояла. Ругала себя отборными словами, уговаривала мозг не вестись, приводила мысленные несокрушимые доводы, только ничего не помогало. Даже криминальное прошлого этого субъекта не пугало, наоборот, зараза сильнее завлекала. Что поделаешь? Во все времена девочки любили плохишей. Против природы и генетики не попрёшь, чтоб её И среди всего этого ужаса и полного краха принципов отчетливо проступало главное — нарастающее раздражение от безразличия к своей персоне. Нет. но где это видано, а? Она уже битую неделю носится с ним на привязи, а Бэйн даже не пытается к ней подкатить. Исключение составлял лишь тот момент с объятиями. Но и он случился лишь потому, что Мэри Диана, по сути, Первый проявил инициативу. Поцелуй же, так и вовсе можно не считать. Он был ради прикрытия. Вот и получалось, что уязвленное самолюбие разрывало от желания закатить истерику. Можно и на всю улицу. Это не принципиально. И одновременно дать себе мысленную затрещину за собственную глупость. Неужели она будет бегать за парнем? Серьезно? Ну, ждутки. Мэри Диана Маккензи никогда за ними не бегала, и начинать не станет. Если она ему не по нутру, что ж, это его проблемы. Тебе все равно крошка Дэнни. Крошки Дэнни, даже не подозревавшему о свершающихся ментальных дебатах, было все предельно понятно. Правда, в данный момент его занимала совсем иная мысль Заказать ли еще местных сосис. А даже если бы он понял, что так терзает его спутницу, смог бы он что-то сделать, что-то изменить? Наверное, да. Вот только в их профессии привязанность означала слишком много проблем и слишком много боли. Уж это ему пришлось проверить на собственной шкуре. Наверное, это еще одна причина, почему у него не складывалось на личном фронте. Банально от того, что Дэниел не позволял себе с кем-то сближаться, тем самым исключив сам факт уязвимости. Взять тоже паркер, ее дочь, ее слабое место. И однажды об этом стало известно тому, кому совсем не следовало. А теперь еще и бывшая настоящая любовь объявилась для полного комплекта: Выбирай мишень, не хочу. Нет, хорошо, если у них все сложится, и Холли в самом деле начнет жизнь с чистого листа. Однако... Будем реалистами. В их сфере шансы на это слишком невелики. Ничего не поделаешь. Рычаги давления — второй по лидерству способ достичь желаемого. Хотя нет, все же первый. Угроза за собственную шкуру явно меркнет перед страхом потерять близкого человека. Давай сыграем. Вдруг предложила Маккензи, чем удивила не только Бейна, но и себя. «Что за игра?» «Я задаю вопрос, а ты отвечаешь на него предельно честно. Всего один». «Всего-навсего?» — усмехнулся Дэниел. «Кнопка. За это ты должна предложить мне нечто такое, от чего я не смогу отказаться». «Желание». Еще сильнее, удивляясь на собственное безрассудство, продолжала Мэриди: «Исполни любое желание». А вот тут Бэйн заинтересовался. «Вот прямо любое? То есть, если скажу пробежать по мостовой голышом, выполнишь?» «Да уж. Твоя умственная ограниченность в некоторых моментах порой конкретно угнетает». Вздохнула Маккензи, надеясь, что он все же шутит, и не опустился настолько низко. «Ну да. Пускай так». «Зачем?» «Хочу понять». «Что?» Ничто что, а кого?» «Тебя». «Ладно». Не сразу, но все же согласился Дэниел. «Задавай». «Расскажи о себе. Откуда ты? Где твоя семья? И почему, вернее, как ты стал?» Мэри Диана даже начала сбиваться от волнения. «Вот таким». Это не один вопрос. Один. Подпункты не считаются. Зазнайка! хмыкнул тот. Что ж, родился в Алабаме, в небольшом городке. Отец работал на лесопилке, мать в захудалом магазинчике. У меня было два пути: пойти по стопам отца или спиться в баре. Больше там все равно нечем было заняться. Так что я плюнул на все. и в 15 лет уехал в Нью-Йорк. Почти тогда же открыл для себя тягу к... Ну, ты поняла. А дальше уже как снежный ком, потому что обратной дороги в таких делах нет. Болото слишком быстро затягивает. Твои родители знают, чем ты занимаешься? Э, нет. Это уже второй вопрос. Договор был только на один. Маккензи обиженно насупилась. «Ладно. Ответь хотя бы. Ты часто с ними видишься?» «Лимит вопросов исчерпан». «Неужели это такая тайна?» «Нет, если тебе больше нечего мне предложить...» Многозначительно поиграл бровями Бэйн. «Вымогатель...» Покорно согласилась Мэриди. «Хорошо. Еще один вопрос, еще одно желание...» «Нет, не видимся». «Почему?» «Это уже третий вопрос». «Да ну тебя!» сплеснула Маккензи, подскакивая с места. «Не хочешь, не отвечай. Все, тема закрыта. Доволен?» «Мы не видимся, потому что они мертвы», ответил Дэниел, отведя взгляд. «Погибли из-за моей же глупости. Я посчитал себя умнее других». и за это пришлось заплатить самую высокую цену. Ох, мне очень жаль. Мне тоже. Из близких осталась старшая сестра. Но после похорон она заявила, что я ей не родственник. Схватила детей и мужа и уехала из страны. Больше мы не виделись. Откровенно говоря, я даже толком не знаю, где она сейчас. Но оно и к лучшему. Это ведь ужасно. Ужасно. «Но я сам виноват, так что...» Дэниел тоже поднялся из-за стола. «Надеюсь, допрос окончен?» «Кстати, сразу уточню. Временные рамки желаний не обозначались, так что торопиться я не буду. Подумаю на досуге, чего бы с тебя потребовать». «Кто б сомневался?» Тяжко вздохнула Мэри Ди, смутно представляя, на что именно подписалась. Однако, наверное, оно стоило того. Хоть немного, но она узнала этого человека ближе. И сошедшая вуаль таинство нисколько не уменьшила нарастающей симпатии. Собственно, это Маккензи и хотела проверить. И проверила, сделав неутешительный вывод. Дэниел Бэйн по-прежнему ей нравился. Национальный музей Нюрнберга. Национальный музей Нюрнберга – крупнейший в Германии памятник искусства и культуры, в коллекцию которого входит более миллиона произведений. Основатель музея, барон Ганс фон Ауфзес начинал с того, что собирал антиквариаты и немецкую живопись. А в середине XIX века добился открытия музея, который через пять лет переместился в здание бывшего средневекового монастыря с готической церковью. Основа коллекции — картины и скульптуры немецких мастеров Средневековья и раннего Возрождения, включающие работы Файта Штосса, Тильмана Римминшнайдер и Адама Крафта. Правда, после Второй мировой войны музей сильно пострадал, и тогда его взял в свои руки первый президент Теодор Хойс. Мэри Диана с удовольствием бродила по залам, подпитывая творческую натуру и любую с работами знаменитого художника Альбрехта Дюрера. Не прошел мимо нее и отдел раритетных научных инструментов. Но больше остального Маккензи покорили миниатюрные кукольные домики, до да мельчайших деталей передающие быт XVII-XVIII века, под которыми было отведено сразу аж два этажа. А вот Дэниелу приглянулся золотой кодекс из Эхтернаха. Мэри Диана даже успела насторожиться. Когда имеешь дело с мошенниками, с трудом начинаешь верить в безобидную любовь к истории. Счастье, что бесценный экспонат хранился под толстым стеклянным куполом, на нашпингованным датчиками и бдительным оком видеокамер. И не только он. «Приехали! Наша остановка!» Бэйн тормознул возле большого старинного глобуса, покоящегося на кованом треножнике и переливавшегося в свете бликующего стекла. «Натуральная подстава, скажи!» «А ты думал, нас с улыбкой встретят, напоят чаем, вручат раритетную вещицу и разрешат делать с ней все, что захочется?» Не удержалась от насмешки Маккензи. «Мы в музее, помнишь?» Дэниел, задумчиво пожевывая губу, неспешно прошелся вдоль прозрачной преграды. «Но ведь нам нужно осмотреть его. Только не говори, что собираешься и его выкрасть». «Не ори ты так», — шикнул тот на нее, с опаской поглядывая на разбредшихся по залу туристов. «Идея, конечно, не блестящая, но...» «И не украсть, а позаимствовать». «Разгадаем загадку и вернем обратно». «Нет, это уже слишком», — спылила Мэри Диана. «Почему постоянно нужно что-то красть?» «А ты как хотела? Что все будет просто и легко? Что ответы тебе предоставят на блюдечке?» «Нет, конечно, нет, но ограбить музей — это же дикость!» Развернувшись, Маккензи решительно направилась на выход. «Как? Как вообще это можно сделать?» Тут же повсюду сигнализации и камеры. А если нас поймают? А нас поймают. И тогда точно упекут в тюрьму. А я не хочу в тюрьму. Я не люблю оранжевый, и мне не идут комбинезоны. И чего тебя переклинило на этих комбинезонах? Дэниел схватил ее за руку, требовательно развернув. Как будто я в восторге. Слушай, если у тебя есть другие идеи, выкладывай. «Мы с удовольствием их обсудим. Я открыт для переговоров». «Да откуда?» вдруг осеклась, озаренная сумасшедшей догадкой. «Хотя вообще-то есть одна. Собственно, почему нет? Конечно, это может быть чревато последствиями, потому что доверия к этому человеку у нее как не было, так и нет. Но если имеется шанс поручить грязную работу другим, почему бы ей не воспользоваться?» К тому же они ведь, по сути, не имеют ни малейшего понятия, что нужно искать и зачем. Топчутся на месте, достроят планы очередной кражи. Вот и все достижение. Так что если кто-то действительно знающий может помочь и пролить свет, то, возможно, заключить временный альянс не самый худший вариант. Я внимательно тебя слу. А вот теперь настала очередь замолкнуть на полуслове Дэниелу. так как к ним из-за поворота вышли знакомые до ледяной змейки в спину мозги фигуры. Брюнет с иракезом и азиат с татуировкой на шее. Блеск. Только их для полного комплекта и не хватало. Забавно. Но сейчас, в отличие от Стэнфорда, они не бросились к ним, размахивая пушками, хоть и заметили. Вместо этого Берзила неторопливо и даже как-то слишком уж расслабленно направились навстречу старым знакомым. Испугались камер? Не хотят привлекать внимание свидетелей? Ойли. ли? Дэниел призывно потянул Мэри Ди за рукав кожанки. «Медленно отходим», — негромко произнес он, увлекая спутницу к ближайшим открытым дверям, ведущим в соседнюю галерею. Пятиться спиной было не особо сподручно. однако Бэйн буквально не отрывал взгляда от топорщившихся майя камбалов, за которыми чисто интуитивно угадывалось оружие. Охранника, обхаживающего доверенный ему участок с видом шейха в собственных владениях, можно было заметить в другой части зала, однако от него вряд ли будет толк. Если понадобится, мальчики риверы зачистят весь музей. «Какой план?» А сглатывая подступивший горлуком, спросила Маккензи. «Пока не придумал. Но прямо сейчас. Бежим». Бежать так бежать. Посетители музея, а их было немало, шарахнулись от них кто куда, грозя снести спинами выставленные в помещениях бесценные реликвии. Коридор, поворот, очередной зал, открытые мраморные балкончики, Навернуться и улететь вниз как нечего делать, особенно когда за тобой гонится. Мэри Диана притормозила на резком повороте только благодаря Дэниелу. А вот и спасительная лестница, ведущая на первый этаж. Или нет? У подножия, подобно королеве, замерла молодая девушка в дорогом белоснежном брючном костюме, и собранными в замысловатую прическу огненно рыжими волосами. Мэриди непременно восхитилась бы эффектностью незнакомки. Если бы не трое мужчин, стоящих позади нее и вызывающих отчетливую и ни с чем не сравнимую тревогу. Интуиция подсказывала, что эти ребята были из той же компании, что и те, что остались позади. Нет, уже не позади. Иракезный и азиат нагнали их, отрезая пути отхода. Окружены. Прелестно. еще и эта дамочка, что внешне была немногим старше самой Маккензи. Сколько ей? Двадцать три? Двадцать четыре? Точно не старше двадцати пяти». «Привет, Дэнни!» Вдруг ослепительно улыбнулась она Бэйну. «Э-э-э, они что, тоже знакомы?» «Здравствуй, Валерий!» Сухо кивнул он, неторопливо спускаясь к ней. Отлично выглядишь. Да, точно знакомы. А вот ты не очень. Благосклонно приняв комплимент, словно это подразумевалось само собой, заметила рыжеволосая. Судя по всему, помотала тебя не слабо за последние годы. Не в моих правилах жаловаться, так что. Да я и так вижу, что права. А ведь все могло сложиться иначе. Ты, конечно, прости. «Но работать под командованием женщины — то еще унижение», — саркастично отозвался Дэниел с открытым намеком. И получатели его поняли, угрожающий заскрежетав зубами в ответ. «Мисс Ривера, позвольте придушить этого гада», — просипел один из телохранителей. «Терпение, Джонни», — притормозила его Валерий. «Пока рано». Мэри Диана недоверчиво округлила глаза. «Ривера? Так это ты никак от меня не отцепишься!» Воскликнула она в сердцах. «То есть, что же получается? Все свалившиеся на нее неприятности, нескончаемая беготня и неоднократное покушение на жизнь, все по вине какой-то выпендрёжной девицы? Вы издеваетесь?» Мэри Диана представляла эту таинственную Риверу, эдакой дамочкой в возрасте, сединой на висках, повидавшим виды сухим взором и мафиозными наклонностями в девятом колене. А тут... «Сожалею, дорогуша!» Беспечно снимая с рукава пиджака невидимую миру ниточку, откликнулась рыжеволосая. «Понимаю, ты разочарована. Все почему-то разочаровываются. Не так ли, Дэнни? Правда, ненадолго. Потом начинают бояться». «Не все», — заметил Бэйн. «Не все», — отозвалась та с загадочной улыбкой. «Такой позавидовала бы сама Мона Лиза. Но большинство, и тебе пора бы. Я ничего не забыла, Бэйн, и я все еще обижена. Вот уж истину говорят, нет ничего хуже оскорблённой женщины». «Твоя правда», — Я бы правда добавила подло ограбленный или оскорбленный, но это мы обсудим позже, в более уединенном месте. Вы же составите мне компанию. А то ведь у нас с тобой, дорогуша, это уже было адресовано к меридиане, тоже имеется одно незавершенное дельце. Надеюсь, ты окажешься куда сговорчивей. В конце концов, неужели две девушки не смогут найти общий язык за бокальчиком вина? «Обещаю. В этот раз никакой отравы. Не поверишь, мне и самой не по себе от подобной банальщины. Не в средних веках же живем, в конце концов». «В этот раз?» — не поняла Маккензи. Валерия недоуменно моргнула. «Ну да. Стой. Только не говори, что не знаешь». «Не знаю, что». «Благодаря кому помер твой дед?» Ты мне спасибо сказать должна вообще-то. Тот еще сварливый старикан был. А оскорбления я не спускаю. Мир пошатнулся. Вокруг все как-то разом почернело и превратилось в единое ничто, где среди этой сплошной темноты горели лишь насмешливые рыжие волосы. Не отдавая себе отчета, Мэри Диана кинулась к Валерис с явным намерением расторапать той ее смазливое личико. Но Дэниел успел вовремя перехватить ее, Очень вовремя, потому что мальчики Риверы потянулись за стволами. «Да ты! Ты!» — шипя, давясь словами, цидела Мэри Ди, дрожащими губами пытаясь высвободиться. Благо Бэйн держал крепко. «Ой, да было бы чего злиться!» — небрежно отмахнулась Валери. «Сострадание? Какой там?» Этот человек вряд ли понимал до конца смысл слова совесть, не говоря уже о большем. Он сам виноват. Нечего было кормить обещаниями. От этого долг, знаешь ли, не уменьшается. Еще и хамить начал. Пришлось усмирить. От ее наплевательской интонации, словно она говорила о надоевшем питомце, которого пришлось усыпить, становилось не легче. Маккензи понимала, что нужно взять себя в руки, но не могла. Осознание, что скоропостижная кончина Уинстона Маккензи не что иное, как подлое убийство, выжигало ее изнутри до пепла, как и чувство вины. Почему? Почему она не была рядом с ним? Быть может, тогда он был бы еще жив? «Вам чем-нибудь помочь?» Отрезвил ее голос, возникший из ниоткуда женщины-смотрительницы, которая наверняка озадачила ситуации у лестницы. Дэниелу пришлось лихорадочно соображать за двоих, и сообразил Вместе с трудом осознающий реальность Мэриди, без предупреждения, кинувшись на перерез, отвлекшийся на мгновение ривере и пробивая живую стену. Сработал банальный эффект неожиданности. Но его хватило, чтобы заполучить драгоценные секунды форы, и хитроумно спроектированный музейный лабиринт подарил возможность укрыться и отдышаться. «Посмотри на меня!» Бэйн хорошенько встряхнул Мэри Диану, отчего голова у той запрыгала так, что имела все шансы оторваться от тела. «Сколько пальцев я показываю?» «Отвечай!» «Отстань!» Заторможенно отмахнулась та, отсунутая ей в лицо петерни. «Не время уходить в себя, слышишь? Выходы наверняка уже перекрыты, так что надо найти способ выбраться отсюда. А вот после можешь и поплакать. Даже посуду побить, если не в маготу. Господи, как же Маккензи хотелось зарядить ему по физиономии в этот момент. Чтобы сдержаться, пришлось постараться, зато опустошение, накрывшее ее на лестнице, начало постепенно спадать. Чего, собственно, Дэниел и добивался. «Интересно, тут есть выходы на крышу? Или может получиться где-нибудь на складе перекантоваться?» Продолжал размышлять он вслух, бегло оценивая служебный коридор, в котором они оказались. «Двери и голые стены. Посторонних нет, и на том спасибо». На глаза Мэри Ди попался маленький красный рычаг рядом с вывешенной схемой здания, аккурат позади Бейна. Рука сама потянулась к нему. А, ну можно и так, одобрительно кивнул Дэниел, когда весь музей потонул в реве сработавшей аварийной сигнализации.